А что за город здесь? Порта Франко. Это статус немного удивился я. И статус, и название улыбнулся она. Здесь много странных или смешных названий. Порта Франко имеет статус свободного города, не экономический, а скорее политический. Это один из основных пунктов, куда вначале попадают переселенцы в страны Северного Северного залива. В дальнейшем большинство их расселяется по п о л у о с т р о в у и дальше. Но начинает свой путь оттуда, поэтому там н а с т о я щ а я м е ш а н и н а из новых переселенцев, тех, кто давно здесь живет, всех рас и народов. Официально он под протекторатом Ордена. Главный принцип жизни — абсолютная терпимость ко всему. В других неорденских городах вы такого не встретите. Местами здесь вообще никакой терпимости не найти. Хорошо, давайте начнем с банка, а потом посмотрим, что у вас с оружием. Я рекомендую вам для начала купить часы. Как-то странно улыбнулась она. У нас продаются неплохие электронные часы Swatch. У меня есть часы, удивился я заявлению. Лучше, чем Swatch. Девушка улыбнулась. Не могу возразить ничего, но местные сутки д л я т с я около тридцати стандартных з е м н ы х часов. Кроме того, здесь решили продолжительность единицы времени не менять, поэтому продолжительность последнего часа суток. Семьдесят две минуты. И в году у нас четыреста сорок дней, поэтому вопрос о возрасте здесь затруднителен. Как считать? Да, подумал я. И вот как. А сколько вам лет? Мне тридцать земных и четыре местных, например. Интересно, а как с часами биологическими? Что с ними в таком случае делается? Это я и спросил. Постепенно привыкаем, пожалуй, на п л е ч а м и Поначалу многим сложно. с о в ы и люди с беспорядочным образом жизни быстрее осваиваются. Я с о в а обрадовался я, очень беспорядочная. Повезло. Скажу кое-что еще, что порадует меньше. Вам надо пройти еще курс прививок, причем прямо сейчас. Здесь есть болезни повышенной пакостности, от которых надо о безопаситься. к о л о т ь буду тутосил я. Боитесь? Усмехнулась она. Всю перемешку, колоть, царапать и с л у р е ч к и кормить. Пить-то после них можно? Самый главный вопрос, скинула на брови. Разумеется, решительно ответил я. У медсестры спросите, но ну, р о д е бы пока никто не запрещал.